Глава вторая. Ключи от спальных помещений находятся у воспитателей и воспитанникам детского дома выдаются при необходимости. Правила внутреннего распорядка для воспитанников детского дома. Глупо бояться машин. Разве кто-то способен на это? Бояться не тех, что проносятся мимо, а тех, в которые надо сесть. Мне ничего не мешало бояться. Автобусы и троллейбусы не пугали. В микрике, если к шефам в гости или еще куда, я уже мандражила. А в легковушку, если бы пришлось, не села бы вовсе. Понятно, почему. Мы с Машкой добрались до выпускного класса. В последнюю пятницу перед 8 марта я задержалась в школе. Переписывала контроху по алгебре. Вернулась в дом, а вся наша группа в театр уехала. Спонсоры неожиданно скинули подарочек. «Опоздала ты, Лейкина!» Воспиталка свела два пальца, показывая. «Самую малость! Только-только отчалили!» «Пойди уроки, что ли, поделай!» «Ну уж, дудки! Я тоже в театр хочу!» «Догоню! Деньги есть! Ехать недалеко! На такси успею!» «Что за блажь мне в голову кинулась? На такси!» «Если бы не опоздала, может, и ехать бы отказалась!» «Что, я в вашем дурацком театре не была!» «А тут догонять приспичила!» Водитель оказался тем еще джигитом. Наверняка таких встречали. Много их развелось нынче. Хазбулат удалой, лихо бросил своего железного коня под встречный джип. Вместе со мной бросил. Очнулась я в больничной палате с башкой, плотно упакованной в бинты, со сломанной челюстью и посеченной, местами отставшей от черепа, мордой. Из больницы выбралась к концу учебного года. В школу ходить отказалась. И от всего остального тоже. Я просто лежала в кровати весь день, отвернувшись к стене. Молча. И хотя это было строго запрещено, меня никто не гонял. Впервые я нарушала все правила, и мне ничего за это не было. Поднималась только в сортир. Надевала черную маску с нарисованным маскалом и топала по коридору. Маску мне Африка притащила. Машка вообще за мной, как за больным ребенком, ухаживала. Завтраки, обеды из столовки тащила, рассказывала смешнявки всякие. Я не ела почти и не слушала. Как-то она села рядом, погладила мое остро торчащее плечо. «Лен — Лен! Молчу. Хочу, чтобы ушла. Она вздыхает. Не уходит. — Ленка, знаешь, кто твой сапог тогда стырил? — Молчу. Теперь-то какая разница, сто лет прошло. Теперь мне плевать. Ты бы лучше ушла, не мешала. Но Машка не унимается. Это я. Выдыхает она тихо и, помолчав, продолжает. Позавидовала. Ты не такая была, как мы. Другая. От тебя булочками пахло. Домом. Я всегда думала, что дом должен пахнуть булочками. Ты словно в коконе была. Намотала на себя дом, уют, тепло, мамины руки, папина «молодец, дочка!» и притащила в нашу казарму. Завидно стало. «Я твой сапог хвать и к бакам мусорным, тем, что возле служебного входа на кухню». Ну и выбросила. Ты так убивалась ночью, скулила, как щенок раненый. Не стыдно стало. Я утром метнулась, думала, вытащу сапог из помойки, верну, а баки уже вывезли. Пустые стоят. Ну, я ей. И ты отдала мне свои карандаши. Эх, Африка, подруженция моя закадычная, ты не карандаши, ты мне себя отдала. Подарила. Это больше, чем мой несчастный сапог. Сажусь и молча обнимаю Машку, утыкаюсь искалеченной мордой в ее шею в потлатую черную гриву. Она шморкает носом, схлипывает. Ничего, Маш, хрен с ним, с сапогом. Все равно я из него выросла. Ты иди. Все хорошо. Все хорошо. Смешно. Хорошо не будет никогда. Тупо уставившись в стену, я хоронила свою мечту. Это была долгая, закольцованная тризна. И из этого кольца мне было не вырваться. С перечеркнутыми шрамами лицом, без двух верхних зубов, с левым глазом, почти утопленным в красном рубце века, Я не имела права даже мечтать о какой-то там любви. Ничего не будет ни любви, ни семьи, ни жизни. Я — урод. Я собиралась умереть. Уроды не должны жить. В последний раз я смотрела в зеркало в больнице. Операции и перевязки остались позади. Все заросло, и с меня сняли бинты. Медсестра со словами «Могло быть и хуже» подсунула мне круглое зеркальце размером с чайное блюдечко. Чудовище, глянувшее сквозь стекло, ощерилось беззубой пастью, и я в ужасе закричала, швырнув в зеркало на кафель пола. Осколки разбежались у меня под ногами. Из каждого ухмылялась страшная морда. Одна, вторая, третья — все мои лица. Сколько можно лежать, свернувшись клубком в дедомовской койке? Сколько я провалялась, пережевывая свои несчастья. Для меня тянулась одна сплошная ночь. Утро не наступит. Завтра не придет никогда. На край кровати присела директриса. Ее давнее прозвище, придуманное до нас в старом детдоме, где она работала, и переехавшая с воспитанниками в новый, броненосец. Была она такой теткой корпулентной и громкой могла через весь длинный коридор отпистонить басом за какую-нибудь провинность и за вежливым тихим словом в карман вовсе не лазала. Только вырастая, мы меняли свое отношение к ней со страха на уважение и даже, пожалуй, на некий суррогат любви. За броней мощной груди и пушечными залпами ора прятала она большое доброе сердце, куда помещались мы все, все детдомовские, без деления, На хороших и плохих. — Значит так, Лейкина, — бабахнуло носовое орудие броненосца, — в школе тебе оценки за последнюю четверть выставят и аттестат закроют, а ЕГЭ сдавать будешь отдельно, осенью подашь заявление. — Мне, Фиолетово, какое ЕГЭ? Зачем? Жизнь кончена. — А пока время есть, — заворчали бортовые пушки, — мы займемся твоим лицом. По-прежнему, упершись лбом в холодную стену, я грубо брякнула. Че, спонсоры забашляли? В больничке озвучили, почём мне рожа встанет. Столько спонсоры не отвалят. — Сюда, повернись. Я с твоей задницей разговаривать не собираюсь, рокотала директриса. — А смысл? Есть смысл, Лейкина? Покажу что-то. Развернувшись, я обнаружила перед носом пачку бумаг. Чего это? «А того это, Лена? Знаешь, почему тебя принцессой на бабах зовут?» «Добрые все, вот и зовут», — буркнула я, но любопытство уже застучало клювом мне в черепушку. Броненосец пожевала губами, будто хотела сначала проговорить про себя, и выдала. «Это, кстати, с моего языка соскочило. Я, когда с этими документами ознакомилась...» Она потрясла бумагами. Обалдела. Сколько лет работаю, таких детей у меня не было». Ну и брякнула, не подумав, а воспитатели разнесли. Так что извини, Лейкина. Дело в том, что отец твой... Она опять проживала несказанные слова. Приемный отец. Он как тебя удочерил, завещание составил. Видно, раньше ему не надо было, а ты появилась и вот. Так что ты, Лейкина, у нас девка богатая. Правда, основное. Там холдинг из предприятий, всякое такое. Тебе только в двадцать восемь лет достанутся. Так записано. А пока тебе полагается трастовый фонд. И денег за 10 лет, что ты на гособеспечении сидишь, накопилось более чем прилично. Хватит не только физиономию твою в божеский вид привести, но и вторую на затылке скроить. Я вообще-то собиралась рассказать, когда ты на выпуске будешь, но ради такого дела не грех кубышку распечатать. С косметической клиникой я уже договорилась. А, нет, сначала стоматология, импланты поставишь, потом но я уже висела у нее на шее, и что потом, было неважно. Броненосец своими пушками расстрелял все мои беды, броненосец и папа, мой добрый папа. Меня ждет новое лицо, и зеркала перестанут подсовывать чудовищ вместо отражений. Новая жизнь и счастье для меня, когда наступит завтра.